Глава 7. Создаем конфликт, причину перемен. Факт из когнитивной психологии. Мозгу свойственно упрямо противиться переменам, в том числе переменам к лучшему. Секрет писательского ремесла. История рассказывает о переменах, которые являются следствием конфликта. Даже самые долгожданные перемены заставляют нас грустить потому что позади мы оставляем частицу самих себя. Чтобы начать новую жизнь, нужно умереть в старой. Анатоль Франс Мозг не любит перемены. Если бы вы потратили миллионы лет на достижение одной единственной цели – стабильности, хотели бы вы сохранить результат. Мозг не останавливается на физическом выживании. Он следит за тем, чтобы мы чувствовали себя комфортно и были довольны жизнью. Тогда наш мозг за нас спокоен, незаметный, но бдительный, он готов расправиться с любым дисбалансом, часто еще до того, как радары нашего сознания этот дисбаланс засекут. Такое поведение мозга объясняет, почему мысли о том, чтобы сменить парикмахера, поехать на работу по новой дороге или купить зубную пасту другой марки, приводит нас в замешательство, заставляя хранить верность привычному варианту. В конце концов, зубы пока не выпадают, и ладно, зачем раскачивать лодку? Как отметила нейрофизиолог Джона Лерер в книге «Как мы принимаем решения», уверенность удобна, определенность привлекает наш мозг на самом глубинном уровне. В действительности, это огромная составляющая нашего комфорта. Вот почему, когда нам начинают задавать вопросы, подрывающие нашу веру во что угодно, мы сердимся. Или, как говорит когнитивный психолог Тимоти Уилсон, люди – искусные пиарщики и рационализаторы. Они избавляются от информации, угрожающей их комфортному существованию, ради которого они готовы на всем. Так же, как и перемены, нам не нравятся конфликты. Поэтому большую часть времени мы заняты тем, что избегаем и того, и другого. Это не просто, потому что единственная стабильная вещь в жизни – перемены. А они происходят из-за конфликтов. Это или то? Я или ты? Шоколад или ваниль? Звучит довольно мрачно, да? Но подождите, как говорят в рекламных роликах магазина на диване, это еще не все. Всякий, кто когда-либо попадал под очарование елочных шариков, обаятельных незнакомцев или абсурдных снов, знает, что у всего имеется обратная сторона. Тяга к новому и неизведанному, светящейся штуке, которая висит слишком далеко, чтобы ее достать, тоже нам свойственна. Мы также склонны рисковать, мы вынуждены это делать. Если бы у нас не было страсти к приключениям, мы не стали бы искать пищи для мозга, который постоянно развивается. Не осмелились бы штурмовать горную вершину, откуда открывается вид на зеленую плодоносную долину, или не нашли бы в себе мужества подойти к обаятельному незнакомцу, встреча с которым сделала бы нашу жизнь прекрасной. Но вот в чем парадокс. Мы выживаем, потому что рискуем. Тем не менее, наша цель вообще ничего не менять в своей жизни, пока нас не вынудят это сделать. Конфликт, вот что нам необходимо. И это возвращает нас к истории. Задача истории — найти конкретный способ разрешить конфликт, который сводится к противостоянию страха и желаний. Так что неудивительно, что с незапамятных времен конфликт называют источником жизненных сил истории. С этим согласны все. Производят ли они массовую литературу про убийцу пауков или пишут изысканный роман, который заставляет читателя волноваться, Вздохнет ли главный герой, когда посыльный, наконец, просунет через прорезь для почты из потускневшей латуни долгожданный белоснежный конверт? В результате кажется замечательно, понятным, безоговорочно ясным и позорно очевидным, каким образом создавать конфликт. Что ж, должна предупредить вас, что вы ни в коем случае не обязаны в это верить. Вместо этого, друзья мои, представьте, что конфликт — это пассивно-агрессивный чертенок. Поэтому в данной главе в надежде повалить этого чертенка на маты мы разберем, как задействовать будущий конфликт для возрастающего напряжения с самого первого предложения, где отыскать особые пути выражения конфликта и напряжения и почему утаивание информации с целью устроить грандиозное разоблачение по иронии выльется в то, что читатель до момента этого разоблачения не дочитает. Конфликт в жизни и в истории Когда дело касается конфликта, ваш читатель, как бледный ребенок из фильма «Шестое чувство», должен видеть то, чего нет. Чтобы сохранять у читателя ощущение, что все не то, чем кажется, конфликт должен чувствоваться задолго до того, как всплывет на поверхность. В этом случае он придает актуальность всему происходящему, подчеркивая значение событий, которые происходят в самом начале. Действительно, конфликт пронизывает историю под маской нарастающего напряжения, вызывая у читателя чувство неопределенности и желание поскорее узнать, что происходит. Все это влечет за собой приятный выброс дофамина, к которому мы так стремимся, когда берем в руки хорошую книгу. Когда мы пытаемся изобразить конфликт на бумаге, часто выходит неразбериха, как и в реальной жизни. Поскольку человек – существо социальное, потребность в общении – одна из основных, наряду с потребностью в еде и воздухе, говорит нейрофизиолог Ричард Тресток. Это началось пару сотен тысяч лет назад, когда человек понял, что для выживания две головы лучше, а целое общество вообще прекрасно. Так у человека появилась новая цель, которую детям до сих пор прививают воспитатели в детских садах по всему миру – работать в команде. Работа в коллективе вызывает уйму эмоций, приятных или не очень, которые воодушевляют человека действовать сообща. А для тех, кто до сих пор сомневается в беспрецедентной силе эмоций, скажу. Недавние исследования с использованием магнитно-резонансной томографии показали, что социальные отклонения задействуют те же области мозга, что и физическая боль. Наш мозг взял это на заметку. Конфликты причиняют боль. Возможно, поэтому мы пытаемся разрешать конфликты как можно быстрее. Еще в раннем детстве нам объясняют, что мы начинаем конфликт на свой страх и риск, и поощряют и общество, и химические реакции в нашем мозге за то, что мы пресекаем конфликт в зародыше, пока не стало хуже. Как поется в одной песенке, главное искать плюсы, а не минусы, и что бы ни случилось, не связываться с господином между. Смысл в том, что каждая история рассказывает нам про господина Между, про безвыходное положение, когда человек оказывается между молотом и наковальней. Как же просто поддаться бессознательному желанию держаться подальше от подобных ситуаций и, согласно золотому правилу, никогда не создавать их для других, включая и своего героя. Я никогда не забуду, как работала с автором, написавшим 800 страниц о парне по имени Бруно, который вылез из нищеты и нечестно разбогател, сделавшись безжалостным мафиози. Иначе говоря, Бруно, возможно, был безжалостным, но, возможно, и не был таковым. Ему не выпало шанса это продемонстрировать. Его любящая жена ни разу не заподозрила его в измене, хотя каждую ночь он проводил в городе. А его любовница была настолько преданной, что ничего не рассказывала жене. Конечно, время от времени возникала возможность небольшого конфликта. Бруно попадал в тщательно подготовленную засаду с пистолетами, ножами, кастетами или, на худой конец, заминированными машинами. Но всякий раз, именно в тот момент, когда Бруно тянулся к дверной ручке, измазанной сибирской язвой, головорезы противники звонили ему и сообщали, что проблема улажена, и он сможет спокойно открыть дверь, оказывая тем самым герой истории медвежью услугу, а потом все вместе шли пить кофе с печеньем. Автор, добившийся успеха, бизнесмен, который в 60 с чем-то лет все еще был женат на своей первой любви, у него умные и прекрасно воспитанные дети. Я спросила его, как он относится к конфликтам в реальной жизни. Он нахмурился. «Я их не люблю», — сказал он, напрягшись. «А кто любит?» Ответ, разумеется, никто, любители драмы, не в счет. Именно поэтому мы обращаемся к историям, чтобы испытать то, чего в реальной жизни избегаем, боимся, чему пытаемся дать разумное объяснение или что жаждем совершить, но по разным причинам не совершаем или же совершить не можем. Мы хотим знать, как это отразится на нас в эмоциональном плане, на что это похоже, если мы или некий другой человек окажемся в подобной ситуации. Вот что получается. В реальной жизни мы хотим, чтобы конфликт разрешился сразу, прямо сейчас. В истории хотим, чтобы он тянулся, постепенно развивался, настолько постепенно, насколько это возможно для человека. Я уже слышу, как вы говорите, «Постойте-ка, если мы чувствуем то же, что и герой, а конфликты причиняют боль, вы хотите сказать, что мы мазохисты?» Не совсем. Все-таки это чужие эмоции, мы идем на шаг позади героя, поэтому они вряд ли действуют на нас как настоящие так же, как и боль, которую мы испытываем, когда погружаемся в историю. Конечно, мы чувствуем буквально то же, что и герой, но наш доверчивый мозг все-таки прекрасно понимает, что события, которые происходят с этим несчастным, на самом деле происходят не с нами. Поэтому, хотя мы и чувствуем страдания Джульетты, которая, проснувшись, увидела рядом мертвого Ромео, мы ни на секунду не забываем о том, что наша половинка мирно посапывает рядом. И именно по этой причине, друзья мои, истории доставляют нам удовольствие. Мы наживаем себе неприятности, но при этом ничем не рискуем. Так что в литературе, в отличие от жизни, цель – использовать конфликт для создания в истории напряженной ситуации. А теперь вопрос на 64 тысячи долларов. Как превратить развивающийся конфликт в нарастающее напряжение? Напряжение – слуга конфликта. Как мы знаем, история соединяет берега до и после, а события струятся между ними. Следовательно, история рассказывает о том, как что-то меняется. Обычно это что-то крутится вокруг проблемы, которую должен решить герой, чтобы от «до» доплыть до «после». Сперва кажется, что конфликт порождают постоянно пребывающие внешние препятствия, которые не дают главному герою мгновенно решить свою проблему и двинуться дальше, как будто ничего не случилось. Но все эти препятствия ничего не значат, если с самого начала под внешними событиями не прорастают семена конфликта, проталкивая свои нежные ростки сквозь камни навстречу солнцу, Представьте, что это первая тоненькая трещинка в прочной стене под названием «до». Причина образования трещины, как правило, и есть ответ на вопрос, почему история началась именно сейчас. Например, в книге «Жена пилота» Аниты Шериф такая трещина – ужасный звук, стук в дверь рано утром, который говорит Кэтрин, главной героине, что что-то не так. Из-за трещинки штукатурка начинает обсыпаться, пока Кэтрин понимает, что во многих отношениях совершенно не знает своего мужа Джека. Тем не менее, история не о ситуациях, в которые попадает Кэтрин, а о том, как она пытается найти им объяснение, в то время как все, что она вплоть до этого момента считала правдой, таковой не является. Речь идет о нашем сопротивлении переменам. Единственное, во что Кэтрин пытается верить, это то, что Джек – идеальный муж, вот бы только жизнь, то есть история, перестала проделывать дырки в ее аккуратно и в значительной степени подсознательно выстроенных рассуждениях. Таким образом, первая трещинка и ее ответвление, как линии геологического разлома, бегут через центр мира нашего персонажа, круша все на своем пути. Как и во время землетрясения, эти трещинки появляются из-за двух противоборствующих сил, а герой оказывается зажатым между ними. Мне нравится называть эти силы противоречиями. Из них выстраивается арена истории, на которой они будут биться. Не забывайте, что в истории всегда имеется больше одного противоречия. И вот самые распространенные. Правда, в которую верит герой против настоящей правды. То, чего хочет герой против того, что у него есть. То, чего хочет герой против того, что от него ожидают. Герой против самого себя. Внутренняя цель героя против его внешней цели. Страх героя против его цели, внешней, внутренней или обеих. Главный герой против своего соперника. Соперник против милосердия или его проявления. Итак, в нескольких словах. История происходит во времени между до и после, в пространстве между противоречиями, пока герой маневрирует между двумя конфликтующими реальностями, пытаясь их примирить и таким образом решить проблему. Как только ему это удается, пространство смыкается и история заканчивается. Тем временем напряжение растет, по мере того, как читатель начинает задаваться вопросом, возможно ли, чтобы эти реальности, которые, казалось бы, существуют совершенно обособленно друг от друга, вообще когда-нибудь соприкоснулись. Коротко говоря, задача истории так или иначе тормошить главного героя, пока он не изменится. Удерживая эту мысль в уме, давайте посмотрим, как противоречия могут формировать историю изнутри. История Риты и Марко. Противоречие за противоречием. Перед тем, как мы нырнем в эту историю, давайте посмотрим на три важных факта, связанные с тем, как наш мозг обрабатывает информацию. Факт первый. В главе 10 мы узнаем, что мозгу свойственно все систематизировать, чтобы лучше предсказать будущее события с помощью репетиции или изменения шаблона. Значит, в первую очередь в истории должна быть система, которую читатель захочет отыскать. Факт второй: Мы прогоняем написанное на бумаге через наш личный опыт. Через то, как бы мы сами пережили подобные события, неважно, реальные или воображаемые, чтобы понять, правдоподобно ли они написаны. Тогда мы сможем заключить, нужно ли добавить еще информации, или разозлимся, если информации недостаточно, чтобы вообще что-то заключать. Факт третий. Мы любим решать проблемы. Когда мы разгадываем какую-нибудь головоломку, происходит пьянящий выброс нейромедиаторов, которые говорят «хорошая работа». История доставляет удовольствие, потому что мы пытаемся понять, что происходит на самом деле. Это значит, что истории, которые игнорируют первые два факта, скорее всего, никакого удовольствия читателю не доставляют. Все это говорит о том, что читатель знает намного больше, чем вы думаете. Так что расслабьтесь и не беспокойтесь понапрасну. «Скорее всего, ваш читатель будет на несколько шагов опережать вашего героя, а ведь именно этого мы и хотим». Например, читатель намного лучше капризной любовницы Риты, от лица которой ведется повествование, понимает, каковы шансы того, что Марка, офисный Дон Жуан, на самом деле бросит свою жену в тот момент, когда та вернется домой от своей больной матери. И это хорошо. Потому что беспокойство возрастает не только из-за наших подозрений по поводу предстоящих действий героя, но и из-за напряжения, которое мы испытываем, когда наблюдаем, как Рита выбирает преданное и прекрасно при этом понимаем, что Марка не только не бросит жену, но и что, скорее всего, у него вообще нет никакой жены. Поскольку мы болеем за Риту, последнее, на что мы надеемся, это, что она все-таки заполучит Марку несмотря на то, что мы находимся в ее шкуре, и наши желания так же сильны, как и ее. Наоборот, мы надеемся, что она поймет, что Марка ей не нужен, пока не стало слишком поздно, и, Боже упаси, он с ней не остался. Настоящая борьба Риты, которую читатель, затаив дыхание, наблюдает, и о чем, собственно, повествует история, это борьба внутренняя. Иными словами, история вертится вокруг того, как Рита видит мир, а не вокруг того, что в мире происходит. Таким образом, историю Риты украшают множество разных конфликтов. Давайте разберем их один за другим. На внешнем уровне то, чего хочет Рита, а хочет она Марко, против того, что Рита имеет, обещание Марко. На внутреннем уровне конфликт между тем, во что Рита верит, Марко ее родная душа, и правдой у Марко нет души. Значит, на бумаге мы будем следить за тем, как Рита добивается Марко. И писатель постепенно откроет нам глаза на то, что Марка совсем не такой, каким Рита его представляет. Отсюда у читателя появляется возможность предсказать, что почувствует Рита, когда это выяснит, и как она в итоге поступит. Итак, мы подошли к самому сильному противоречию, которое часто характеризует игровое поле. То, что хочет Рита неподдельной любви Марка, не соответствует тому, чего от нее ждут, Марка ждет, что она вот-вот обнаружит его обман. Значит, на протяжении всей истории Рита будет бороться с отношением к себе Марко, который думает, что она готова потакать всем его капризам, не задавая вопросов. Она осознает, что в глазах друзей такое поведение делает ее слабой, поэтому, скорее всего, хотя бы сделает вид, что пытается оправдать их ожидания. Она собирается его бросить, она клянется в этом, просто пока еще не нашла подходящего момента. А это, в свою очередь, порождает на задворках сознания тоненький голосок, который обеспокоен тем, что друзья могут быть правы насчет Марко. Но Рита совершенно им одержима, поэтому игнорирует собственное подозрение. Ага, теперь она борется еще и сама с собой, что станет заметным в ее внутренних ответных реакциях на действия Марко. То есть она будет пытаться давать поведению Марка разумное объяснение. Значит, то, что она говорит, часто будет противоречить тому, что она думает. Отличный способ накалить обстановку. Отсюда возникает вопрос. Почему Рита игнорирует то, что очевидно для всех нас? Мы ищем причину, по которой Рита так отчаянно пытается зацепить Марку, кроме того, что при встрече с ним у нее сердце рвется из груди. Ладно, давайте скажем, что глубинный мотив Риты – это то, что она боится остаться одна. Страх? А нельзя ли взять его за основу для еще одного конфликта? Например, цели Риты против ее же страха. Не совсем то. Страх Риты не препятствует достижению цели, наоборот, толкает в объятия Марко, поскольку, если они будут вместе, ей больше не придется сталкиваться со своим страхом одиночества. Так что это еще не совсем противоречие. Но нам пока неизвестна внутренняя цель Риты. Если судьбе, то есть автору, будет угодно, ее внутренняя цель, чтобы ее полюбил искренний мужчина. Является ли Марко таким мужчиной? Нет. Тут определенно заложен конфликт. Конфликт, который поможет нам разработать изящное правило помощник. Чтобы понять, истинную ли цель преследует герой с самого начала, Надо спросить себя, придется ли ему столкнуться со своим самым глубинным страхом и решить внутреннюю проблему, чтобы этой цели достичь. Если ответ отрицательный, то угадайте, в чем дело. Правильно, это ложная цель. Знаете, что все это значит? Это значит, что страх Риты – часть непреодолимого противоречия. Ее страх против ее истинной цели, чтобы ее полюбили по-настоящему. Таким образом, если она хочет быть честна сама с собой, ей нужно держаться подальше от Марко, несмотря на то, что это означает остаться одной. Понимание всех этих нюансов позволяет писателю использовать страх одиночества для формирования реакции Риты на все происходящие с ней события. Поэтому принятые решения, внутренние монологи, язык тела так или иначе будут отражать ее истинные мотивы, знает она об этом или нет. Речь идет не о чем-то столь же очевидном, как следующие мысли. Да, Марко просто жирный придурок, но поскольку я лучше умру, чем останусь одна, я буду делать все, что он хочет, даже если изуродую себе ноги этими шпильками. Скорее, я имею в виду вот что. Когда мы с Марко вошли во внутренний дворик, я увидела, как соседка Мейбл спешит протиснуться к себе домой и быстро закрывает дверь, чтобы ее кошки не успели выбежать на улицу. Сколько их у нее? Восемь, девять. К тому же она всегда такая грустная, как будто опасается, что не нравится даже своим кошкам. «Слава Богу, у меня все по-другому», подумала я под тяжестью руки Марку, обнимающего меня за плечи, несмотря на то, что мне приходилось идти очень быстро, чтобы не отставать от него на этих шпильках. Чем больше мы узнаем об истинной мотивации Риты, тем лучше понимаем, почему умная женщина, не лишенная здравого смысла, остается с неандертальцем вроде Марко, И тем сильнее нам хочется, чтобы она вместо этого взяла себе одного из пушистых котят Мейбл. Отсюда наиболее очевидный источник конфликта – антагонист, в данном случае Марко. Но давайте не будем льстить этому нарциссу, ведь Рита интересует нас намного больше. В нашей вселенной солнце светит именно ей, все вращается вокруг нее. Поэтому, когда речь заходит о Марко, нас заботит лишь то, как он на нее повлияет. Поскольку Марку олицетворяет собой препятствие, которое Рити нужно преодолеть, важно, чтобы он устроил ей по-настоящему тяжелую битву. Это ключевой момент, ведь главный герой силен настолько, насколько это требуется, чтобы победить антагониста. Читатели на стороне доказанной позиции. Они как жители Миссури штата покажи ко мне». Это шуточное название штата говорит о крепости, консерватизме и недоверчивости миссурийцев. Они не намерены верить на слово, что главный герой отважен. В конце концов, любой может объявить, что он смелый или бесстрашный или важная птица. Разве это что-то доказывает? Только то, что он хвастун, зануда и, скорее всего, трус. На деле по-настоящему смелые люди не кичатся своей смелостью. Смысл в том, что антагонист должен испытывать героя на деле. Это значит, что Марку надо любыми способами увлечь Риту. Кроме, конечно, того, чтобы неожиданно оказаться мужчиной, о котором она мечтает. Ведь Марка нужен Рите не так сильно, как возможность встретиться со своим страхом лицом к лицу. Значит, безжалостно ее обманывая, Марка, в общем-то, оказывает ей услугу, заставляя бороться с тем, что всегда ее сдерживала. Именно этого и ждет читатель. Имеется в виду его главное ожидание потому что у нас осталось для рассмотрения еще одно противоречие – антагонист против сострадания или его проявления. Не бывает прирожденных злодеев, психопаты не в счет. Что касается психопатов, их характерная черта – умение изображать сочувствие, не испытывая при этом никаких эмоций. Серийные убийцы вроде Теда Банди совершенно очаровательны и делают вид, что способны на сострадание пока не достанут скотч и ножовку. Тед Банди — американский серийный убийца, насильник и некрофил, действовавший в 1970-х годах. Ключевой элемент сострадания в нашем случае — это предполагаемое «может быть». Может быть, несмотря ни на что Марко изменится. Вам нужно, чтобы пару раз читатель подумал, «Эй, кажется, Марко не так уж и плох». Возможно, это произойдет в тот момент, когда Рита уже почти примет решение никогда с ним больше не встречаться. И она смягчается, и какое-то время нам кажется, что все вроде бы в порядке. А потом, когда Марка, думая, что его никто не видит, больно пнет одну из кошек Мейбл, мы подумаем Оо! -о, о Почему это важно? Потому что весьма непросто поддерживать напряжение перед лицом неотвратимого конца. Даже легчайшее, может быть, очень помогает. Если ваша противоборствующая сила, роковая женщина, грубиян или киборг, истинное зло, то зачем их вообще показывать читателю? Они могли бы просто угрожать по телефону. Да и кто им ответит, если есть определитель номера? Ну, а если у героя грипп, а Тед Банди появится с дымящейся тарелкой домашнего куриного бульона, тогда это совсем другое дело. Может, он больше не злой, а может, приправил суп мышьяком, Смысл в том, что мы этого не знаем. Здравствуй, напряжение. Разнообразные противоречия удобны для нагнетания обстановки, потому что стравливание друг с другом двух противоположных желаний, фактов или истин обязательно порождает продолжительный конфликт. Это помогает читателю определить, чего он хочет, дает еще один ориентир, по которому он меряет, насколько продвинулся герой, а также четкое представление о природе конфликта. Поэтому удивительно, что писатели старательно изобретают оригинальные сюжетные ходы, которые сглаживают напряжение. А значит, пора бы уже открыть вам, почему один из самых популярных методов, которые писатели используют для нагнетания обстановки, часто имеет обратный эффект. Миф. Чтобы зацепить читателя, нужно придержать информацию до главного разоблачения. Реальность. Придерживание информации лишает историю того, что цепляет читателя. Для начала, что такое разоблачение? Разоблачение — это такой факт, который, всплывая, наконец, на поверхность, меняет и таким образом объясняет что-то, и часто этим что-то оказывается все. Главное разоблачение — это сюрприз, расположенный ближе к концу истории, который переворачивает значение всего, что происходило раньше, Это гудение Дарта Вейдера «Я твой отец, Люк». Это Эвелин Малрей, которая признается Джеку Гитсу «Она моя сестра и моя дочь». Это Норман Бейтс в платье своей мертвой матери. Подобное разоблачение шокирует, однако в тот момент, когда их слышим, мы охотно верим. Почему? Потому что мы всю дорогу не могли избавиться от ощущения, что от нас что-то скрывают, и активно пытались выяснить, что же именно. У нас получалось это сделать, потому что авторы постоянно подкидывали нам всяческие намеки, и хотя до сего момента история не казалась бессмысленной, в свете разоблачения она приобретает еще больше смысла. Но не обманывайтесь на этот счет. Разоблачение моментально принимается за правду только благодаря этим намекам. В противном случае мы имеем дело с тремя никуда негодными вариантами разоблачений. Удобство, выдумка или совпадение. Это как читать детективный роман и на последней странице выяснить, что у героя, приговоренного к казни за преступление, которого он не совершал, есть злой брат-близнец, и о его существовании до этого момента никто, думаю, что включая и автора, не подозревал. Проблема таких книг в том, что когда автор скрывает столько важной информации, Мы не имеем понятия, что на самом деле происходит, и не можем это выяснить. Или еще хуже, даже не подозреваем, что там вообще что-то еще происходит, кроме того, что мы видим на бумаге. Например, однажды я читала рукопись в 500 страниц о Фредде, недобросовестном руководителе автомобильной компании, который вложил целое состояние в разработку новой модели машины, но накануне презентации выяснилось, что в конструкции автомобиля допущена серьезная неисправность. Скрыв эту информацию, Фред все равно запустил машину в производство, однако результат был неутешительным. Роман повествует о судебном разбирательстве над этой историей. До 450-й страницы сюрпризов не было. Потом выяснилось, что Фред с самого начала был объектом внимания ФБР. Кое-кто из близких, в том числе его любовница Салли, шпионили за ним все это время. Уверяю вас, ничто не предвещало подобного поворота. Не было ни единого, даже самого малюсенького намека. Когда я поинтересовалась об этом у автора, он улыбнулся и сказал, что сделал это нарочно, придержав информацию для главного разоблачения в конце. Сложность в том, что ни один читатель не стал бы дочитывать до этого момента. Почему? Потому что, стараясь удерживать читателя в неведении, автор лишил историю того, что является ее первостепенным источником напряжения. Вот так ирония! Задним числом перечислю, о чем автору следовало бы подумать. Если мы не знаем, что в истории присутствует интрига, то интриги вообще нет. Для того, чтобы читатель получил удовольствие, переоценивая главное событие в свете новой информации, которая придает им новое значение, необходимо соблюдать два непреложных правила. Правило первое. На протяжении всей истории Читателю нужно предложить целую сеть намеков и подсказок, предупреждающих о том, что все не то, чем кажется, после чего новый поворот сюжета прояснит эти события и все станет на свои места. Правило второе. Эти намеки и подсказки должны выделяться на общем фоне и иметь смысл вплоть до разоблачения. Читатель не захочет возвращаться к началу и снова изучать побочные сюжетные линии. Это все равно, что сказать «Эй, я понимаю, читать 450 страниц про Фреда было скучно, но теперь вернись к началу и заново проживи все события, зная, что ФБР всегда рядом, подслушивает за дверью». А как же все те люди, которые были представлены как его друзья? Они были тайно завербованы, а любовница Салли, а ей Фред даже никогда не нравился. В довершение всего, в свете последнего разоблачения, все действия, которые совершали друзья Фреда, уже не кажутся такими правдоподобными, потому что если бы их завербовали, они бы нервничали и обязательно как-то показали бы это, пусть даже языком тела. Что-то в поведении Салли должно было нам подсказать, что она способна на большее, чем всякие шалости. Конечно, самые добрые из вас сейчас подумали, ну, раз уж Салли действительно работает на федералов, значит, она профи и не прокололась бы перед Фредом. Проблема в том, что это все равно не делает сколько-нибудь захватывающими или правдоподобными сцены, где ее истинные чувства от нас скрыты, поскольку мы знаем о непогрешимости языка тела и нашей склонности случайно допускать ошибки. Не то чтобы нам нужно знать или подозревать, что Салли действительно в чем-то замешана, но мы должны видеть ее необычное поведение. И это подскажет нам, что мы знаем далеко не все. Вы же хотите, чтобы читатель попытался узнать, что от него скрывают? С этой целью вы всю дорогу можете вводить нас в заблуждение, но не обманывать. Вспомните «Головокружение» Хичкока, где отставной детектив полиции по имени Скотти Фергюсон убежден, что красивая молодая женщина Мадлен, попавшая в беду, жена его старого друга Гевина Элстера, и он нанял Скотти, дабы убедиться в том, что его жена не покончит с собой. Когда Скотти влюбляется в загадочную Мадлен, мы чувствуем и ее симпатию к нему, и ее нежелание это признавать, отсюда напряжение и тревога. Мы списываем это на правдоподобный факт, что поскольку она замужем, да еще и за его лучшим другом, она чувствует себя вдвойне виноватой. К тому же она не кажется такой сумасшедшей, какой ее описывал Элстер. Но когда мы узнаем, что происходит на самом деле, она влюблена в Скотти но она не замужем за Элстером, что Элстер просто нанял ее, чтобы подставить Скотти, мы переоцениваем все события и понимаем, что в ее поведении, пожалуй, еще больше смысла и верим этому разоблачению. Какой контраст с балладой о руководителе автомобильной компании Фредди и агенте под прикрытием Салли. Поскольку автор решительно убрал из описания их встреч малейшие намеки на конфликт, мы не понимаем, что за написанным кроется нечто большее, и нам делается скучно. Но автор скуки не чувствовал, поскольку знал, что Салли скрывает от Фреда правду, из-за чего история получилась по-настоящему интересной, но только для него одного. Зачем лишать читателя такого же удовольствия? Ирония. разоблачение часто только все портят. Если правильно обставить разоблачение, оно может здорово помочь. Однако писатели ужасно им злоупотребляют, и почти всегда это заканчивается плохо, возможно, потому что они редко задаются чрезвычайно важным вопросом. Что мне дает утаивание этой информации? Как это поможет мне сделать историю лучше? Думаю, злоупотребление разоблачениями порождается непониманием основных принципов их работы, так что начнем с этого. Некоторые писатели, понимая, как важно, чтобы читатель неожиданно ощутил беспокойство, из-за которого захотел бы узнать продолжение, думают, что им помогут секреты. А потом, естественно, читатель попытается выяснить, что это за секрет, верно? Эти писатели забывают, что для начала мы должны захотеть узнать секрет, не говоря уже о том, что он должен быть. Следовательно, читателя нельзя увлечь следующим. Держать истинную причину поступков героев под таким строжайшим секретом, что мы уже не понимаем, существует ли эта самая причина. Или вот этим, что встречается еще чаще. Намекнуть читателю, что секрет существует, но держать его в такой тайне, что мы даже не догадываемся, что это за секрет такой. Чтобы эти методы сработали, нам нужно уже быть достаточно увлеченными историей. Тогда мы будем переживать за персонажей. Чаще всего заставить нас переживать может та самая информация, которую писатель утаивает. Ведь внезапное разоблачение требует, чтобы самое интересное излагалось расплывчато, а, как мы убедились, в главе пятой ничего хорошего из этого не выйдет. Например, у Боба есть проблема, из-за которой он потерял работу, а писатель умалчивает, в чем заключается проблема и что это была за работа. Он хочет удивить нас в самом конце, поведав, что вообще-то бомб, пудель. Работу он потерял в морском мире, так как пришел к выводу, что прыгать по сцене на задних лапах унизительно и вместо этого стал гоняться за белками. «Морской мир» — тематический парк, посвященный морским обитателям. Теперь все становится интереснее. Но поскольку писателю нужно утаить слишком много деталей, чтобы не испортить разоблачение, Например, первые 100 страниц мы будем думать, что Боб обычный волосатый парень, которому не везет в жизни, и поэтому он живет в ящике под автострадой. Таким образом, единственное, что нам ясно, мы не понимаем, что происходит. Когда вы пишете о героях и ситуациях вообще и считаете, что подробности слишком много рассказывают, вы не только сковываете историю, но и лишаете персонажей правдоподобия. Почему? Потому что как только писатель решает не раскрывать главный секрет героя, тот больше не может об этом думать, хотя именно об этом он думать и должен. Еще хуже, что герой не может реагировать на события в соответствии со своим характером, потому что это тоже слишком многое раскрывает. Вот почему к моменту разоблачения все предыдущие действия персонажа не согласуются с тем, как бы обычный человек поступил в данной ситуации. Поэтому разоблачение обкрадывает историю. Плюс в том, что есть и другой путь. Вся прелесть открытой игры. Что если открыть карты? Что это изменит в смысле напряжения? Давайте кое что попробуем. Итак, описание истории, где все карты скрыты. Вэлл ищет Эннит, свою соседку по комнате, которая должна была вернуться домой несколько часов назад. Опросив всех соседей, она неохотно стучит в дверь нового соседа Гомера, показывает фотографию Эннит и спрашивает, не видел ли он ее. Он говорит, что не видел, но замечает, как Вэлла беспокоена, поэтому приглашает ее к себе на чашечку успокаивающего травяного чая. Осознав, что возможно, она действительно раздувает из мухи слона и решив, что Гомер очень милый, Вэл соглашается. За парой дымящихся кружек Гомер утешает Вэлла и предполагает, что Эннит может быть, просто решила навестить какого-нибудь приятеля и что беспокоиться не о чем. Через полчаса Вэл уходит, она чувствует облегчение и размышляет о том, есть ли у гамера девушка. А теперь представьте ту же сцену, только теперь мы знаем, что Гомер запер Эннет у себя в подвале, откуда она слышит весь разговор и отчаянно пытается выбраться. На этот раз нашим вниманием завладели полностью. Мы болеем за Энни, ты молимся, чтобы Гомер не подсыпал вел в чашку рафинол. Но означает ли это, что нам нужно вскрывать все свои карты? Разве нельзя припрятать в рукаве парочку козырей, чтобы потом их использовать? Конечно, можно. Больше всего на свете читателям нравится, когда их обводят вокруг пальца. Но только в том случае, если открывшаяся правда не лишает события смысла и в тот момент, когда эти события происходят, и после того, как правда всплыла на поверхность. Давайте вернемся к саге о Вэл, и Энит, привязанной в подвале к стулу. На этот раз представим, что пока Гомер и Вэл беседуют наверху, Эннит высвобождается, вылезает из подвала через окно и убегает домой. Теперь мы переживаем за Вэл, хотим, чтобы она убралась оттуда, пока Гомер не связал и ее. Поэтому, когда девушка наконец уходит, мы вздыхаем с облегчением. Но как только Гомер закрывает за ней дверь, у него звонит телефон, это его начальник СФБР. Подкрепление уже выехало, начальник поверить не может, что Гомер поймал известную серийную убийцу Эннит Динсмор уже через неделю после того, как началась его операция под прикрытием. Особенно, если учесть новые сведения о том, что Энет снова собирается кого-то убить сегодня вечером. Например, свою соседку по комнате по имени Вэл. Вы чувствуете напряжение, не так ли? Потому что когда конфликт вскрывается, он не кажется поверхностным. Это конфликт внутренний. Это то пространство, которое вы оставляете читателю, чтобы он мог влезть в драку и представить себе возможное развитие событий. Никогда не забывайте о том, что история разворачивается между двумя противодействующими силами. Если вы убедитесь, что читатель прекрасно понимает, между какими конфликтующими реальностями зажат ваш персонаж, то вы со своим героем окажетесь вне конкуренции. Глава 7. Основные идеи. Вы уверены, что основа вашего будущего конфликта дала ростки уже на первой странице? Можно ли взглянуть на дорогу, которая приведет нас к конфликту, Мы способны предугадать какие-нибудь проблемы, о которых герой еще не догадывается. Вы установили противоречия, которые расскажут читателю, что за тиски зажали героя. Можем ли мы предугадать, как он изменится, чтобы получить желаемое? Заставляет ли конфликт героя действовать, давать происходящему разумное объяснение или реально что-то менять? Представьте, чего бы вы хотели избежать, оказавшись на месте вашего героя, а потом заставьте его с этим встретиться. Вы уверены, что история выиграет от утаивания конкретной информации ради разоблачения в конце? Не бойтесь сказать слишком много, вы всегда можете потом что-то вырезать. Открытая игра — это на самом деле хорошо. После того, как свершилось разоблачение, будет ли все произошедшее до этого момента иметь смысл в свете новой информации? Не забывайте, История должна иметь смысл и без разоблачения, а новые факты прибавляют ей еще больше смысла.